башня. Я их вижу. Они скалы, они мстительные духи, глаза их красные. Какакис 1173, 8 секунд до смерти. Темноглазая девушка 15 лет. По сообщениям, объект психически нестабилен с детства. Несколько часов спустя Далина Расадия стояли на вершине скалы, откуда открывался вид на башню. Переход вышел трудный и долгий. Это плато было отдалённым самой крайней точкой на востоке, до которой они когда-либо доходили. Плато за башней было невозможно взять штурмом. Паршенди могли добраться до них так быстро, что вынимали свет сердца ещё до того, как колети успевали прийти. Иногда подобное происходило и на башне. Долинар смотрелся. "Вижу", сказала она, указывая рукой. "Они ещё не вытащили свет сердца". Воршенде кольцом окружили куколку, били по ней молотами, но ее раковина была крепкой, как камень, и пока что держалась. Ты должен быть рад, что воспользовался моими мостами, старый друг. Саадс прикрыл лицо рукой в латной перчатки. Эти расщелины, похоже, слишком широкие, асколочнику их не перепрыгнуть. Долинар кивнул. Башня была громадной. Даже огромные размеры на картах этого не отражали. В отличие от остальных плато, она не была ровной, а выглядела гигантским клином, скошенным к западу и обращенным отвесным склоном навстречу бурям. С востока и юга скалы были слишком крутыми, а расщелены широкими. Штурмовать можно было только с трех прилегающих плато, где достаточно много места. И все они располагались западной или северо-западной стороны. Здесь были необычно большие расщелины, и даже мостов едва хватало, чтобы их пересечь. На ближайших плато собирались тысячи и тысячи солдат в синей или красной форме, Причем армии не перемешивались. Каждому плато соответствовал свой цвет. В совокупности они представляли собой самое большое войско, выступающее против Паршенди за все годы войны. Численность самих Паршенди была внушительной, как и ожидалось. С их стороны строилось по меньшей мере тысяч солдат. Вот-вот должна была начаться полномасштабная битва. На какую долинары надеялся, рассуждая о возможности выставить большое войско лейте против большого войска Паршенди. Возможно, это и впрям тот самый поворотный момент в войне. Если они победят сегодня, все изменится. Долинар также прищурился, держа шлем под мышкой. Он с удовольствием отметил, что разведывательные отряды Садиса переправляются на прилегающее плато, откуда будут вести наблюдения за подкреплениями Паршенди. То, что Паршенди изначально привели так много воинов, не означало, что в нужный момент им на помощь не придёт кто-то еще. Великие князья не желали повторения сюрприза. «Пойдем», — сказал Садис. Давай штурмовать вместе. Одной большой волной по сорока мостам. Далинар посмотрел на мостовые расчеты. Многие мостовики лежали на плато обессиленные, ждали скорее всего с ужасом следующего задания. Кои кто из них был в доспехах, о которых говорил Садиас. Если армии пойдут на штурм вместе, сотни мостовиков погибнут. Но чем это отличалось от того, что делал Долинар, приказывая своим людям броситься в атаку, чтобы захватить плато? Разве они не часть той же самой армии? Трещины. Нельзя допустить, чтобы они расширились. Если он соберется быть основание, надо доказать самому себе, что ему по силам сохранять твердость в других вопросах. Нет, возразил он. Я атакую только после того, как ты расчистишь место для мостовых расчетов. Даже это выходит за рамки моих представлений о допустимом. Никогда не принуждай своих людей к тому, чего бы ты сам не сделал. Ты с Паршенди ведь сражаешься. Не с мостом на плечах парировал Долинар. Извини, старый друг. Я тебя не осуждаю, просто не могу иначе. Садис покачал головой и надел шлем. «Что ж, справимся и так. Мы по-прежнему планируем поужинать сегодня вместе, обсуждая стратегию. Думаю, да. Если Лэкар не устроит цену из-за того, что мы пропускаем его пир. Садиас свыркнул. Ему придется привыкнуть. Если пировать каждый вечер на протяжении шести лет, это дело постепенно надоедает. Кроме того, Я сомневаюсь, что он будет испытывать что-то еще, помимо бурной радости после того, как мы сегодня победим и лишим Паршенде третьих войска. Увидимся на поле боя. Долинар кивнул, и Садиас, спрыгнув на плато, присоединился к своим офицерам. Долинар медлил, разглядывая башню. Ее отличие от других плато не ограничивалось формой и размером. Она была очень неровной. покрытой глыбами затвердевшего крема и походила на поле, засеянное снегом, под которым прячется множество невысоких стен. Юго-восточная конечность башни вздымалась так, что с нее можно было окинуть взглядом расколотые равнины. Два плато, где собирались войска, находились в середине западной стороны. Саддес выбрал северное, а Далинар собрался пойти на штурм с того, что располагалось чуть ниже, как только Сааддес расчистит для него место. Нужно спехнуть к юго-востоку, думал Долинар, потирая подбородок, загнать их там в угол. От этого зависело всё. Куколка расположена близко к вершине, и потому враги уже заняли позицию, которая хорошо подходила для того, чтобы долина Расадияs отбросили их к краю утеса. Паршенди скорее всего позволят это, так как у них появится возможность занять высоту. Если прибудет вторая армия Паршенди, она окажется отделенной от остальных сил. Олети летис сосредоточиться на Паршенди, загнанных в ловушку на вершине башни. Одновременно обороняясь от новоприбывших, это должно сработать. Он почувствовал растущее волнение, спрыгнул на уступ пониже, потом прошел по нескольким похожим на лестницу расщелинам до самого плато, где ждали его офицеры. Обогнул скалу, изучая успехи Адалина. Юноша в осколочном доспехе командовал ротами, которые по передвижным мостам с переходили на южное плато. Неподалеку войска Садия строились для штурма. В центре ширенги мостов выделялась группа мостовиков в доспехах, готовящиеся к штурму. Почему им вообще разрешили надеть доспехи и почему не разрешали остальным? По виду броня напоминала панцири паршенди. Долинар покачал головой. Начался штурм. Мостовые расчеты побежали впереди армии Садия, первыми приближаясь к башне. Отец, где бы ты предпочел пойти на штурм? Спросила Далин, призвав осколочный клинок и положив его на свой наплечник острой стороной кверху. Там, Долинар указал на место на их плато. Подготовь людей. Сын кивнул и принялся отдавать указания. Вдалеке начали умирать мостовики. Пусть вестники укажут вам путь бедолаги, подумал Долинар. Как и мне. Каладин танцевал с ветром. Стрелы летели вокруг него рекой, почти целовали его своими раздрессованными оперениями из чехлакорника. Приходилось подпускать их близко, чтобы паршенди поверили, что могут его убить. Несмотря на то, что их внимание отвлекали еще четыре мостовика, весь четвертый мост был в доспехах из костей павших паршенди. Большинство лучников целились в Колодина. Он был символом, живым знаменем, которое следовало уничтожить. Колодин вертелся среди стрел, отбивая их щитом. Внутри его ярилась буря, словно всю кровь выпустили из жил, заменили на штурмовой ветер. Кончики пальцев покалывали от избытка сил. Впереди Паршенди тянули свои злые песнопения. Они пели тому, кто осквернил их мертвецов. Молодой человек держался во главе маленького отряда приманок, дразня, искушая. требуя, чтобы они убили его, пока дождь и стрел не прекратился, а ветер не утих. Колодина остановился, по-прежнему не дыша, чтобы сберечь бурю внутри себя. Паршенди с неохотой отступили под натиском войска Садиса. Громадного войска по меркам прежних штурмов. Тысячу людей и два моста. Несмотря на отвлекающие манёвры Каладина, пять мостов перевернулись. Все мостовики погибли. Ни один из солдат, ринувшихся через расщелину, особо не пытался атаковать лучников, стрелявших по Колодину. войско Садиаса было таким большим, что тем пришлось отступить. Несколько напоследок одарили Каладина гневными взглядами и странными жестами. Они прикладывали правую полусогнутую ладонь к уху и направляли на него прежде чем уйти. Каладин выдохнул Борис начал выходить, пульсируя. И ему приходилось идти по лезвию бритвы, вытягивая достаточно борисвета, чтобы остаться в живых, но не так много, чтобы солдаты заметили свечение. Башня вздымалась перед ним, каменная громадина, скошенная к западу. Ращелина была такая широкая, что он беспокоился, как бы его люди не уронили мост в пропасть, пытаясь его навести. На другой стороне Саадес выстроил свои войска в форме чаши, оттесняя паршендии и стараясь освободить место для Долинара. Возможно, такой штурм должен был сохранить в чистоте репутацию великого князя Холина. Он не отправил мостовиков умирать, Не напрямую, по крайней мере. Разве кого-то волновало, что благородный князь стоял на спинах людей, которые погибали, чтобы Саадес мог переправиться? Их трупы и были его истинным мостом. Колодин! Позвал кто-то. Он резко повернулся. Кого-то ранило. Вот ведь буря. Подумал парень, бросаясь к своему отряду. В венах пульсировало достаточно бури света, чтобы побороть изнеможение. Вот результат его самоуверенности. Шесть вылазок с мостом и ни одного погибшего. Он должен был понимать, что так не может продолжаться. Пробившись сквозь толпу мостовиков, Колодин увидел на земле шрама, который держался за ступню, и меж его пальцами сочилась кровь. Стрела в ступню! Процадил Шрам скостнутые зубы. Ступню забери ее, буря! Как еще дурак получил стрелу в ступню? «Каладин!» Раздался встревоженный голос Моша. Мостовики расступились, пропуская его. Мож вёл тефта, у которого в плече сидела стрела, угодившая прямо рядом с панцирным нагрудником. Буря! Выругался Коладин, помогая Мошу усадить тефта. Пожалой мостовик был на грани обморока. Стрела вошла глубоко в мышцу. Кто-нибудь, наложите жгут на ступню шрама и забинтуйте. Я пока не могу ею заняться. ты меня слышишь? Прости, парень, пробормотал Тефт. Взгляд у него остекленел. Я с тобой все будет в порядке. Колодин быстро взял у Лапена бинты и мрачно кивнул гердозийцу, чтобы тот разогрел нож для прижигания раны. Кто еще?» Остальные невредимы, сообщил Дрехи. Тев пытался скрыть рану. Наверное, зацепило, когда мы наводили мост. Колодин прижал к ране марлю и махнул Лапену, чтобы тот поторопился с ножом. Пусть разведчики глядят в оба. Убедись, чтобы паршенди не повторили тот же трюк, что несколько недель назад. Если они перепрыгнут через ущелье, чтобы добраться до четвертого моста, мы покойники. Порядок быть, ответил Камень, прикрывая глаза от солнца. Сади, сдерживай тут своих людей. Ни один паршенди не пройти. Принесли нож над лезвием которого вился дымок. Каладин задумался. Тефт потерял слишком много крови. Можно было шить без опасений, но одним движением ножа Каладин мог обеспечить ему большой шрам. Это означало, что пожилому мостовику будет сложнее двигать рукой и может пострадать его умение владеть копьем. Парень с неохотой прижал нож к ране. Плоть зашипела. Кровь превратилась в черные хлопья. Из-под земли полезли спрены боли, похожие на оранжевые жилы. В хирургической комнате можно было шить, но на поле боя частенько оставался только нож. Тефт, прости. Он покачал головой и продолжил работать. Люди кричали. Стрелы били по дереву и плоти, словно где-то топорами рубили лес. Долинар ждал вместе со своими людьми, наблюдая за тем, как сражается Садис. Поскорее бы он впустил нас, подумал он. Мне не терпится захватить это плато. К счастью, Юсас быстро закрепился на башне и послал фланговый отряд, чтобы тот освободил дорогу для Долинара. Они еще не успели как следует занять места, как тот начал действовать. Мост ко мне! Заорал Долинар на полной скорости рванувшись на передовую. За ним последовал один из восьми мостовых расчетов, которые одолжил Жил Садис. Долинару нужно было попасть на это плато. Паршенди заметили, что происходит, и с новыми силами обрушились на небольшой отряд зеленым и белым, который Саад послал защищать плацдарм. "Мостовой расчет туда!" крикнул Далинару, указывая направление. Мостовики поспешно заняли свои места, явно обрадованные тем, что им не придется наводить мост под ливнем стрел. Едва они поставили мост в положенное место, Князь бросился на другую сторону ущелью, и кобальтовая гвардия последовала за ним. Отряд со Одессы отступил. Долинар взревел, сжимая рукой в латной перчатке рукоять клятвенника, который возник из тумана. Князь бросился на поступающий строй врагов, одержа меч обеими руками, одним ударом сразил четверых. Паршенди завели военную песню на своем странном языке. Долинар Пинком отбросил труп и начал отчаянно защищать позиции, которые освободили для него солдаты Садиаса. Через несколько минут его окружили собственные войны. Пока кобальтовая гвардия прикрывала его спину, Долинар продвигался по полю боя, расправляясь с врагами способом, доступным лишь осколочнику. Он проделывал дыры в рядах паршенди, метался, точносягающий из реки рыба, не давая врагу сосредоточиться. Позади него оставался след из трупов с выгоревшими глазами и в рассеченной одежде. Освободившиеся пространство занимали все более внушительные силы Алетии. Поблизости сквозь отряд Паршенди, прорвался о Долинчи, отряд кобальтовых гвардейцев следовал на безопасном расстоянии. Он перевел через ущелье всю свою армию, и ему нужно было захватить позиции быстро, отбросив Паршенди, чтобы враги не смогли сбежать. Саадез должен был наблюдать за северным и восточным краем башни. Ритм битвы звучал для Долинара как ритм песни, мотив, который тянули паршенди. Крики и напряжённые возгласы солдат, пульсация клинка в его руках и доспеха. Внутри его поднялся азарт. Поскольку тошнота не последовала, он осторожно выпустил на волю черного шипа и ощутил радость от того, что поле битвы теперь принадлежало ему целиком. А также разочарование тем, что поблизости не было достойного противника. Где же осколочники Паршенди? Он видел одного во время битвы несколько недель назад. Почему его сейчас нет? Неужели они отправили на башню так много воинов, но не послали осколочника? Что-то тяжелое со звоном ударилось о его броню и отскочило. А над сочленениями на плече поднялось облачко бури света. Долинар выругался, и, защищая рукой лицо, окинул взглядом пространство. Вот они. Подумал он, обнаружив неподалеку скалу, на которой разместились несколько паршенди с большими пращами. Камни размером с голову обрушивались и на паршенди, и на олете без разбора, хотя Долинар был их явной мишенью. Он зарычал, когда еще один камень ударился о предплечье. И по всему осколочному доспеху прошла волна. Удар был достаточно сильным, чтобы правый наруч покрылся сетью мелких трещин. Долинар взревел и бросился вперёд с быстротой, которую ему даровал доспех. Азарт захватывал его все сильнее. Он плечом ударился о группу паршенди, разбросал их, а потом нанёс круговой удар клинком и сразил тех, кто не успел убраться подальше. метнулся в сторону за миг до того, как каменный град обрушился на то место, где он стоял, и прыгнул на невысокий валун, шаг, И еще один, и подобрался к уступу, на котором разместились пращенки. Он схватился за край уступа одной рукой, держа клинок в другой. Паршенди, стоявшие на невысоком гребне, попятились, но Долинар с усилием подтянулся лишь чуть-чуть, чтобы можно было замахнуться. Клятвенник рассёк их ноги, И четверо рухнули на землю, обездвиженные. Долинар бросил меч, тот исчез, и, работая обеими руками, забрался на скалу, принял низкую стойку, позвякивая доспехом. Несколько из оставшихся паршенди попытались раскрутить пращи, но Долинар схватил парочку камней размером с голову из подготовленной кучи. Для его рук в латных перчатках они были в самый раз. И швырнул в противников. Силы броска хватило, чтобы паршенди улетели со скалы с раздробленными грудными клетками. Долинар улыбнулся и продолжил бросать камни. Когда последний паршенди упал в суступу, он повернулся, кидывая взглядом поле боя, начал призыв клятвенника. Князь увидел ощетинившуюся копьями синей стальную волну, что сражались с черно-красными паршенди. Люди Долинара хорошо держались, оттесняя врагов на юго-восток. где тем предстояло оказаться в ловушке. Адалин в мерцающем доспехе руководил этим маневром. Тяжело дыша из-за азарта, Далинер скинул над головой осколочный клинок, заблестевший на солнце. Внизу его солдаты разразились приветственными криками, которые звучали громче боевого напева паршенде. Вокруг появились сраенные славы. Бури отец, до да чего же хорошо снова побеждать! Он бросился со скалы, в кои-то веки позабыв о медленном и безопасном пути вниз. Упал посреди группы Паршенди, с грохотом обрушился на камни, окутанный синим бурисветом, вытекшим из доспеха. Завертелся, убивая, вспоминая годы сражений бок о бок с братом, победы, завоевания. Они с Гавеларом чего-то добились за те годы. Из разрозненных королев создали крепкое, сплоченное государство. Словно мастера-горшечники, которые из осколков восстанавливают изысканную вазу. Далинар с ревом прорвался сквозь ряды паршенди на встречу своим кобальтовым гвардейцам. "Мы их прижимаем!" заорал он. "Передайте всем ротам подняться на башню!" Солдаты вскинули копья и гонцы бросились доставлять его приказы. Князь развернулся и бросился на паршенди, ведя за собой войска. Отряды Садия на севере застряли. Что ж, войско Далинара сделает работу за него. Если ему удастся бросить всю армию вперед, как копье, то он рассечет силы Паршенди пополам и северную часть отшвырнет к Садису, а южную прижмёт к краю утеса. Позади шла армия, как волна. Внутри кипел азарт. Это была сила, мощь, превосходящая ту, что давала околычный доспех. Живость, какой не знали юные. Мастерство, которого не добиться за целую жизнь. Лихорадка всемогущество. Паршенди один за другим падали сраженные его клинком. Он не мог рассечь их плоть, но косил ряды. Нередко они продолжали по инерции лететь мимо него, хотя их глаза уже обратились в угли. Противник дрогнул. Паршенди начали отступать, спасаясь бегством. Он ухмыльнулся под почти прозрачным забралом. Это настоящая жизнь. Это вкус власти. Гавилар был вождем, движущей силой и сутью их завоевательного похода. Но Долинар оставался воином. Их противники признавали власть Гавилара. но черный шиб был тем, кто вынуждал их бежать в рассыпную, вызывал на дуэли их вождей и убивал лучших осколочников. Долинар закричал на паршенде, и весь их строй сначала дрогнул, потом рассыпался. А лети бросились вперед с радостными воплями. Князь присоединился к своим людям, возглавив погоню за боевыми парами паршенде, пытавшимися сбежать на север или юг крупным отрядом, что еще держались там. Он настиг одну пару. Один из паршенде повернулся, занося молот. Но Долинар сразил его, не замедляя шага. Схватив второго одним движением руки швырнул его в Ухмыляясь, возвышаясь над врагом точно гора, занёс над головой осколочный клинок. Паршенди неловко перекатился на спину, прижимая к себе руку, несомненно сломанную при падении. Он с ужасом глядел на долину снизу вверх. Вокруг него появились спрены страха. Он был всего лишь мальчишкой. Талинар застыл, держа клинок над головой в напряженных руках. Эти глаза, это лицо. Паршенди может и не были людьми, но их черты и выражения не отличались от человеческих. За вычетом кожи в мраморных разводах и вырастающих из тела броневых пластин, мальчишка мог оказаться одним из конюхов в конюшнях Долинара. Что он видел над собой? Безликого монстра в глухом доспехе? Кто такой этот юнец? В день убийства Гавелара он точно был всего лишь ребенком. Великий князь отпрянул, споткнувшись, и его азарт испарился. Проходивший мимо кобальтовый гвардеец небрежно вонзил меч в шею юного Паршенди. Долинар скинул руку, но все произошло слишком быстро. Солдат даже не заметил жеста великого князя. Князь опустил руку. Его люди спешили, настигая убегающих Паршенди. В большинстве своем те еще сражались, сопротивляясь Садесу с одной стороны и с другой. Восточный край плато был совсем недалеко, справа от Далинара. Он прошел сквозь армию Паршенди, словно копье, рассекая ее по центру на северную и южную часть. Вокруг лежали мертвецы. Многие упали лицом вниз, пронзённые со спины копьями или стрелами солдат Долинара. Некоторые паршенди были при смерти. Они еле слышно тянули или шептали странный навязчивый мотив, тот самый, что всегда пели перед смертью. Эти шепчущие песни звучали точно проклятие на марше душ. Долинар всегда считал песню смерти самой красивой из всех, что можно было услышать от паршенди. Она как будто звучала громче криков, звона и прочих звуков битвы, что шла рядом. Как обычно, песня каждого паршенди сливалась в безупречной гармонии с песнями товарищей. Как будто они все слышали некую мелодию и подпевали ей, шевеля покрытыми кровавой пеной губами и хрипло дыша. «Заповеди!» – подумал Далинар, поворачиваясь к своим сражающимся людям. Никогда не проси своих людей совершать жертву, которую не совершил бы сам. Никогда не вынуждай их сражаться там, где отказался бы сражаться сам. Никогда не проси кого-то совершить поступок, который запятнал бы твои руки. Ему стало плохо. В этом не было красоты, в этом не было славы, в этом не было силы, мощи или жизни. Это было омерзительно, отвратительно и жутко. Но они убили Гавилара!» подумал он, подыскивая способ преодолеть внезапную тошноту. Объединить их. Рошар когда-то был единым. Включало ли это единство паршенди? Ты не знаешь, можешь ли доверять видениям, сказал он себе. Кобальтовая гвардия строилась позади. Их могла наслать ночи хранительница или приносящие пустоту, или нечто совершенно иное. В тот момент возражения казались слабыми. Что от него требовали видения? Принести в мир, объединить его народ, действовать справедливо и честно? Разве нельзя было судить лишь по этим целям? Он положил осколочный клинок на плечо и мрачно прошел среди павших в северной части поля боя, где паршенди были заперты между его войском и отрядами Садиса. Тошнота усиливалась. Да что с ним такое? Отец! отчаянно закричала Долин. Долинар повернулся. Сын бежал к нему. Доспех юноши был запятнан кровью паршинди, но клинок, как обычно, блистал. Что нам делать? спросила Долин, задыхаясь. С чем? не понял Долинар. Сын повернулся, указывая на запад. На плато к югу от того, с которым армия начала штурм больше часа назад. Там, перепрыгивая через широкую расщелину, приближалась огромная вторая армия Паршенди. Долинар резко поднял забрало, его вспотевшее лицо обдало свежим воздухом. Он шагнул вперед. Он предусмотрел такую вероятность, но кто-нибудь должен был подать сигнал тревоги. Где же разведчики? Что за? Его продрал мороз. Дрожа, князь принялся карабкаться на вершину одного из внушительных и гладких скальных уступов, коих на башне было великое множество. "Отец!" крикнул подбежавший следом Адалин. Долинар все взбирался к вершине, бросив осколочный клинок. Достигнув ее, встал и устремил взгляд на север, поверх своего войска и Паршенди. На север к Садесу. Адалин влез за ним, и его рука в ладной перчатке стукнулась и забрала. "О нет", прошептал он. Армия Садикса отступала вдоль края ущелья к северному плато. Половина уже перешла на другую сторону. Восемь мостовых расчетов, которые великий князь одолжил Далинару, ушли. Садикс бросил Долинара и его войско. оставил их окруженными с трёх сторон силами Паршенди на расколотых равнинах и забрал с собой все мосты.